Кристина Гептинг. Быть носителем идеалов – хорошо, главное, чтобы без фанатизма. Кристина Гептинг. О сомнениях, ярком литературном дебюте и влиянии литературы на писателя. После победы в лицее и выдвижении на нацбест, оказалось, что, далее цитирую, «Внимание к себе, как позитивное, так и негативное, людям моего склада переносить безболезненно для психики очень сложно» почему ты оказалась не готова? Да я вообще, как выяснилось, не очень люблю внимание. В какой-то момент стало казаться, что и хвалят книгу не за то, и ругают не совсем справедливо. Сейчас хочется поменьше слышать, что там пишут и говорят о моей книге, потому что она мне самой немного надоела. Хочется идти дальше. И продолжая вопрос, как твои тексты и твой главный на текущий момент текст повлияли на твою жизнь?» Плюс жизнь, конечно, сильно изменила и мою жизнь. Я давно пишу прозу, но в основном это были неудачные попытки, и я не скажу, что я даже предпринимала какие-то упорные попытки опубликоваться. С плюс жизнью же было не так. Я верила в этот текст и знала, что он должен найти своего читателя. Собственно, главное, что изменилось, то, что у меня теперь есть читатели. Наверное, их не очень много, но учитывая, что раньше не было совсем, думаю, конверсия у меня очень хорошая. Теперь я знаю, что работаю не впустую. Впрочем, сейчас дебютный текст меня не вполне устраивает. Тебя не испугал успех? Если то, что со мной происходит, можно назвать успехом, то да, в какой-то степени испугал. Может, потому что я никогда к нему особенно не стремилась. Не было ощущения, что ты получила некий аванс от мироздания. Теперь от тебя ждут новых ярких вещей, а эта ответственность не страшна? Страшновато, но куда я уже денусь с подводной лодки? Прекрасно знаю, что для части людей я как была самозванкой, так и останусь, чтобы я не писала. Кого-то новыми текстами, возможно, разочарую, а кого-то порадую. Все это пена дней. Для меня главное, чтобы мне самой было ценно то, что я пишу. По совпадению, обычно это все же ценно и кому-то еще. И это здорово. Ты сказала слово «киги», то есть книги, в месяцев. Твоя семья библиофилы. По-твоему, путь писателя для человека предопределяет среда? Или же это своего рода зерно, которое со временем все равно прорастет вне зависимости от среды? Думаю, играет роль и то, и другое, хотя зерно важнее. В более или менее интеллигентных семьях многие растут, но далеко не все занимаются творчеством. Абсолютно согласна с Ольгой Славниковой. «Звезда на макушку падает, вот и пишешь». Другой вопрос, что с этой звездой дальше делать? «С детства у меня существует такая потребность – художественно фиксировать то, что я вижу, что меня волнует и кажется мне важным. Это твои слова. Как ты думаешь, откуда в человеке возникает такая потребность?» «Неужели я это сказала когда-то? Ужас! Просто с художественностью-то у меня, конечно, не все гладко. Ну да ладно. Почему возникает такая потребность? От желания быть услышанным, увиденным, почувствованным». Не от того, что звезда-то уже на макушку упала, просто рассказать что-то семье или друзьям мало. Вот и пишут люди, наверное, так. То есть тебе на макушку она упала, да? Ну не в смысле звездной болезни, конечно, а в том смысле, что публикуя художественный текст, считаешь себя вправе публично высказаться, да еще и не в формате поста в своем блоге, а в таком формате, который вроде бы претендует на вечность. Последние три слова читать с иронией, конечно. Сначала я подумал, что журналистика, ты же училась на журналиста, была таким компромиссом на пути к писательству. Но ты говоришь, что у тебя не совсем журналистский склад ума, почему же ты пошла учиться на журналиста? Ничего не умела делать, кроме как писать связанные тексты. Поэтому действительно это был некий компромисс, но умения написать удобоваримый текст для журналиста, конечно, мало. Я больше скажу, я на журналиста не только училась, я им с некоторых пор еще и работаю. И, конечно, мне приходится немного через себя переступать. Но все-таки банальность — это очень интересная профессия, и именно это меня в журналистике привлекает. Она позволяет мне бесконечно удивляться людям и окружающему безумию. Осторожно радуюсь первым журналистским удачам. Передаю предупреждение от Хемингуэя. Он считал, что на определенном уровне журналистика становится ежедневным саморазрушением для серьезного писателя. Впрочем, сам Хемингуэй тоже начинал в газете. Это помогло ему отточить слог и упростить тексты. Чему учит журналистика тебя? Конечно, не хочется писать прозу по-журналистски. Хочется развить тот участок мозга, который все же за литературу ответственен. Каждый мой журналистский день учит меня, что в минимум слов нужно укладывать максимум смысла. Передаю привет своему редактору. Полезно ли это и для литературы? Все же склоняюсь к тому, что да. А вообще время покажет. Если журналистика начнет убивать то скромное литературное начало, которое во мне есть, то, наверное, в этом случае два СМИ, в которых я тружусь, будут вынуждены искать мне замену. Максим Кантер, с которым я беседовал, сказал, что гуманист — это не профессия и что этому научить нельзя. Так он объяснял, ради чего занимается литературой. Ты, судя по всему, тоже задумываешься о гуманистической роли писателя в этом мире.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 Но я же еще не сошла с ума, и мне не 9 лет, а 29. Я не то, что не верю в свою способность изменить мир, я уже вижу, я не могу изменить то, что меня беспокоит в собственном ребенке. Что уж про мир говорить. Ты не первый, кто задает мне этот вопрос. И мне странно, что я, значит, написала такую книгу, автора которой можно заподозрить в желании изменить мир. Вот видишь, я даже это слово сочетание не могу написать без кавычек. Невозможно изменить мир менять можно только самого себя, впрочем, я и в этом не вполне уверена. Стоп, но разве тексты не меняют мир? Разве ты не изменилась, читая любимых писателей? Разумеется, многое во мне изменилось с годами, но тут причудливо сплетались как книги, так и жизненный опыт. Знаешь, когда я была совсем-совсем юной, я верила в то, что, например, стоит прочитать Евангелие от Марка, и все, ты уже не будешь прежним. Но жизнь показывает, что нет, все не так просто. Я очень люблю читать, это действительно мое любимое занятие, но я не могу сказать, что я жду от книги, как она возьмет и сделает меня другой. Ты признавалась, что очень любишь тех, кому сейчас 18-20 лет. Как ты узнаешь это поколение? Где ты пересекаешься с этими людьми? Моей племяннице 17, на работе есть молодые ребята, которым чуть за 20, да и раньше периодически сталкивалась с теми, кто младше меня на 5-10 лет. Хоть на различных мероприятиях, хоть в сети, хоть в роддоме. Ты описала идейных ребят. Какие они идейные ребята 21 века? Чего мы не знаем о них? Чему можем у них научиться? Чему ты у них научилась? Мне кажется, это уже менее материальное поколение. Помнишь, в фильме «Курьер» главный герой отдает своему другу пальто? Он мечтал о пальто, на, мол, и мечтая о чем-то другом. Так вот, это поколение однозначно оно о чем-то другом. Быть носителем каких-то идеалов – это хорошо, главное, чтобы без фанатизма. Но через юношеский максимализм тоже нужно пройти. И лучше, конечно, лет в 16-20. Потому что люди моего возраста, мыслящие ригористическими категориями, честно говоря, вызывают замешательство. Ригористическими категориями? Почему именно это словосочетание? Что такое человек, мыслящий ригористическими категориями? Почему тебя это смущает? Я даже залезла в словарь и еще раз проверила, а не перепутала ли чего. Нет, действительно, ригоризм — это строгость проведения какой-либо нормы в жизнь. Если вспомнить мой текст, там есть несколько ребят, которые так себя ведут. Мне это не близко, потому что это противоречит принципам свободы и своей собственной и других. И сам, короче, не живешь, и другим не даешь. Ты называешь себя въедливым читателем современной молодежной прозы. Как ты можешь охарактеризовать молодежную прозу XXI века? Можно без имен, чтобы никого не обижать, а можно и с именами. Я никак не систематизирую это чтение, оно для меня некий поток. Отдельных авторов охарактеризовать могу, систематизировать нет. Всегда радует свежая интонация или неожиданный ракурс традиционной темы. Мне важно, чтобы текст был актуален, но не в журналистском, если можно так сказать, смысле. Например, роман Оли Брейнингер «В Советском Союзе не было Адерола» актуален потому, что никто у нас еще не написал о детях глобализации. Цикл Жени Некрасовой «Несчастливая Москва» там тексты сумасшедшие метафорические, и кажется, разве там есть что-то про нашу жизнь? А на самом деле он как раз о том безумии, что вокруг нас и внутри нас прямо сейчас, вот буквально последние годы. Или роман Сережи Кубрина «День матери» С моей точки зрения, он о современном, неминуемо подступающем кризисе семьи. «Я не устану тебя цитировать. Текст не состоялся, когда ты его читаешь, и тебе, образно говоря, не хочется надевать обувь главного героя, не хочется идти по его пути. Чья обувь тебе сейчас удобнее всего?» «Женская обувь. Честно говоря, она тесная, неудобная, почти до кровавых мозолей. Если родится новый текст, в нем будет женская повестка». Наверное, вновь обвинят в следовании трендом. В том, что взялась за горячую тему, но что поделать. Карма у меня, наверное, такая. Я не совсем точно сформулировал вопрос. Уточню. Я имел в виду, какие писатели или тексты вызвали у тебя желание примерить обувь героя. Если текст хорошо написан, в эту обувь впрыгиваешь по определению. Сейчас почему-то вспомнился главный герой повести Зюскинда «Голубка». Каждый раз, когда перечитываю, хожу в его обуви, работаю в его банке и вместе с ним прихожу в ужас от кляксы голубиного помета на полу. и трендом. А что, тебя уже в этом обвиняли? Да, говорили, мол, что плюс жизнь выезжает лишь на актуальной теме ВИЧ. К тому же там у меня и геи, и феминистки, и даже кормящие грудью в ресторане матери. Я, признаться, не могу понять, почему это плохо, писать о том, что сейчас актуально, даже если представить, что я действительно с холодным расчетом составила список трендов и четко ему следовала. Конечно, это не так. Я просто попыталась рассказать о жизни и о современных мне людях, которых я встречаю, сделав это с помощью different voice моего героя. А что насчет отчаяния? Периодически охватывает, конечно. Я иной раз и вовсе не верю, что могу три слова связать. Тем не менее, мне кажется, что такое отчаяние – хороший признак. Не сомневаются в себе только идиоты. Другой вопрос, что вылечить отчаяние такого рода можно только работой. «Ты все так же пишешь по ночам?» «Да, и даже на вопросы этого интервью я отвечаю прекрасной апрельской ночью с пятницы на субботу». Троица соседей-алкоголиков, видимо, по случаю наступившего тепла, открыла сезон и теперь выпивает прямо под окнами, перекрикивая мои мысли. Троица считает, что скоро война. Двое злобно радуются, третий печально вспоминает погибшего в Афганистане племянника. «Почему бы об этом не написать? Ты вообще черпаешь идеи из окружающей среды? Прислушиваешься? Присматриваешься к тому, что вокруг?» «Может, и напишу. Конечно, у меня ухо всегда востро, а близорукие глаза стараются быть наблюдательными. Пишущему человеку иначе никак, мне кажется». «Как ты пишешь? Планируешь, строишь сюжет, а потом начинаешь писать? Или пишешь, не зная, куда приедешь?» Сначала пишу синопсис, некий общий план будущего текста, но это не значит, что по ходу работы ничего не изменится. Ты много писала, прежде чем появилась «плюс жизнь»? Немало. И почти все эти слова ныне в мусорной корзине. Я вообще не помню, чтобы я особенно довольна была написанным, разве что в первые месяцы после «плюс жизни» была от текста в восторге. Потом прошло. У меня, кстати, бывали довольно большие перерывы. И один чуть ли не в несколько лет. Наверное, если бы плюс жизни предшествовало еще меньше слов, результат был бы хуже. Но даже когда не писала, соответствующее мироощущение меня не покидало ни на минуту. Продолжая тему, Хемингуэй говорил, что у него на 90 страниц дерьма одна страница шедевра. А как у тебя? Много приходится переписывать? Довольно много. И руки постоянно чешутся все к чертовой матери переписать. И как ты себя сдерживаешь? А я и не сдерживаю. Для кого ты пишешь? Ну, какого-то сформированного портрета читателя у меня нет. Вот Галина Юзефович и некоторые другие рецензенты считают, что вроде как для молодежи. Может, это и так, но я знаю точно, что читают меня не только 20-летние. Это разные люди, если судить по отзывам от читателей, которые я получаю в соцсетях. У них разный возраст, разные профессии, разные убеждения. Вот для этих совершенно непохожих друг на друга людей выходит и пишу хотя когда пишу, я не думаю о потенциальных читателях совсем. Не могу не задать вопрос о плюс жизни. Мне вспомнился роман «Над пропастью воржи». Там тоже селленджер показывает главного героя не через внутренний монолог, который, казалось бы, должен раскрывать его характер, а через взаимодействие Холдена с миром. Сначала ты становишься свидетелем того, как Холден общается с людьми, а уж потом через внутренний монолог героя ты узнаешь его интерпретацию происходящего. В «Плюс жизни» ты ведь использовала похожий прием? Пожалуй, но, если я правильно помню, и внутренних монологов Лео читателю предлагает достаточно. Однако ты прав, ведущим приемом для собственной прозы я считаю как раз взаимодействие героя с тем и теми, кто его окружает. А ведь над пропастью воржи твоя любимая книга. За что ты ее полюбила? За особую интонацию. Для меня это самое важное в прозе. И тут невозможно объяснить, почему одна книга завораживает, а другая нет. Ведь иной раз вроде все в тексте прекрасно, и метафоры удивительные, и язык живой, и мысль автора в тебе отзывается. Но что-то не то. Так вот, над пропастью для меня все именно то. Книга написана с той интонацией, которая меня не отпускает уже много лет. И стоит ли говорить, что это бунтарский текст? Но ведь бунт для Холдена — это только первый шаг. А дальше будет сатари. Обязательно будет. «Кстати, ты в каком возрасте прочла эту книгу?» «Впервые попыталась прочитать лет в пятнадцать, и мне не понравилось. Мне показалось, что это нудятина какая-то. К тому же роман показался вопиюще несовременным. А потом мне было лет двадцать или чуть больше, и Селлинджер, ну, так уж случилось, умер. Я прочитала, и с тех пор книгу очень люблю. Возвращаясь к тому, что мы уже обсуждали, эта книга разве тебя не изменила?» Я стала несколько по-иному ощущать жизнь, да, тут я готова согласиться. Раз уж мы о книгах, какие писатели отбрасывают тень на твой ноутбук, пока ты пишешь? Ну что, Селленджер порядочно тенейно отбрасывал, только ленивый не заметил. Я не знаю, о каких еще авторах можно сказать, что они на меня повлияли, поэтому просто несколько любимых имен назову. Например, Чехов. После Чехова я влюбилась на всю жизнь в Довлатова. Ну, тут параллель, по-моему, легко провести. Еще я большая поклонница Буковски. Могу читать с любого места и злиться, плакать, хохотать. Ну, и есть писатели, у которых я нежно люблю отдельные вещи. У Короленко, к примеру, «Историю моего современника». Удивлена, что об этой книге широкий читатель и не знает. И, скажем, у Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть». Прекрасный хрустальный роман о юности. Результатом всего стала «Повесть плюс жизнь». А что будет дальше? Муравьиными шажками двигаюсь к следующему тексту, но уж очень муравьиными, иногда прерываясь на маленькие рассказы. Я ведь уже дала небольшой спойлер. Вновь хочется сказать то, что важно именно мне, именно здесь и именно сейчас. И надеюсь сказать так, как могу только я. И, конечно, хочется, чтобы это был роман. Надеюсь, осилю. Кристина Гептинг, журналист-писатель. Родилась в 1989 году в Новгородской области. Живет в Великом Новгороде. Автор повести «Плюс жизнь», лауреат литературной премии и лицей за 2017 год.